Глава 18 «Готов?» — негромко спросил Арш. С утра уже кивнул Скеп и улыбнулся. Это был его третий переход на Страшенсраш. И первый, когда он собирался открыть портал по маяку. На Земле они эту методику протестировали, ну, с помощью последней оставшейся незадействованной метки. Методика была следующая. Он переходил стационарным порталом на какой-нибудь континент. Через Исландию. Сам же их там устанавливал. После чего за час-полтора отскакивал от портала на пару сотен километров с помощью сдвига. Ставил где-нибудь метку маяка. Затем либо возвращался собственным одноразовым порталом в исходную точку, либо даже уходил через стационарные порталы куда-нибудь подальше на какой-то другой материк. И уже оттуда открывал портал к маяку. Все тесты прошли идеально. Вот только навык так и не повысился. Поэтому было решено опробовать старую идею с порталом на Луну. Хотя в том, что систему посчитает спутник планеты Земля другим миром, были большие сомнения. Однако, как бы там ни было, решили попробовать. Для чего взяли фотографии Луны, сделанные какой-то из лунных станций, вроде как китайской? После чего Скип почти полчаса пялился в нее, пытаясь открыть портал по мутному изображению. Но, наконец, спустя те самые полчаса у него все получилось. После чего маг перешел на спутник Земли и поставил там маяк. А вот потом все пошло не по плану. Потому что на Луну он перешел без скафандра. Причем из-за собственного упрямства. «Типа, а нахрена оно мне?» Для того, чтобы поставить метку, достаточно пары секунд, а я их и без скафандра вполне себе выдержу. С моими-то 160 выносливости и стойкости. Наверное, это даже так и было бы, но Скип в своей самоуверенности задержался чуть дольше, перешел, постоял, огляделся. Поставил маяк, достал из инвентаря фотоаппарат с последней заряженной в него кассетной пленки, которую он не успел не то что отщелкать, а даже начать на стражки. Сделал несколько кадров и... почувствовал, что теряет сознание. Но, так сказать, уже на последнем издыхании ему удалось-таки открыть портал в то место, которое было у него намертво отпечатано на подкорке как дом, в качестве коего он уже давно воспринимал их с Мараной апартаменты в бывшем пульмане, в Киншасе. Так что в портал он буквально ввалился, а в себя пришел уже на постели, раздетый. Рядом сидела Марана и сверлила его злобным взглядом. Ну что, да вы еб! Ёб... Зло прорычала она, когда он открыл глаза. «Ты думать когда-нибудь начнешь, Или у тебя гнилой пень на плечах вместо головы? Что ты устроил?» «Не ругайся», — тихо прошептал Скип треснутыми губами. Прошептал, потому что сказать в полный голос не мог. С легкими тоже что-то было не в порядке. Так что дышалось с трудом. Еще болели и слезились глаза, першило в горле и горел нос нет регенерацию уже работала поэтому он и пришел в себя но у него она была всего лишь на шестерке что тоже конечно немало у игроков не из числа совсем уж стариков она вряд ли была выше четверки но все же не десятка как у марана и авдевича да толку то сердито буркнула она ладно бы сам сдох, дурака не жалко ты ж всех нас почти до ручки довел вас изумленно прохрипел маг а потом замер ритуал вот он идиот но дальше он ему не позволили марана наклонилась к нему и порывисто обняла ну в кого ты у меня такой дурак то ладно бы ради чего полезного наражен лес так нет по глупости слава богу ритуал единения сработал так что мы все почувствовали что тебя корежит. Короче, переход к маяку на Луне пришлось отложить на неделю, до тех пор, пока скипу не лунный скафандр. Зато сразу после него ему пришло давно ожидаемое сообщение. Межмировой портальный маяк — 2. Количество доступных маяков — 4. Затраты на установку и поддержание маяка — 7,38%. Вот только с тем, считает ли система Луну другим миром, по-прежнему были непонятки. повысился это только маяк, а сам портал так и остался на прежнем уровне. Да и при обоих переходах на Луну никаких сообщений о том, что он перешел в новый мир, не было. Так что этот вопрос так и остался в подвешенном состоянии. Как бы там ни было, сейчас он стоял перед небольшой группой провожающих в составе Мараны, Кузнеца, Авдеича, Рады, привалившейся к его плечу. Капитаны, Игорька, Такахаси, Буча и Эрша сетом, полностью готовые к очередному переходу на Страшенсраш. Инвентарь был забит под завязку, и не только продуктами и снаряжением, потому что на этот раз маг уходил надолго, минимум на две недели, а может и больше. Но основное место в инвентаре занимала ракета. Компактная двухступенчатая ракета из композита длиной 3 метра, способная подняться на высоту 100 километров — Полезной нагрузкой этой ракеты был компактный оптический блок весом всего около полукилограмма с записью на чувствительную фотопленку, задачей которого было картографирование видимой поверхности, диаметр обзора которой на планируемой высоте на Земле составлял 2400 километров. А это, на минуточку, почти расстояние от тосла до Стамбула. На страшен сражке по первым прикидкам, должно было быть приблизительно столько же. Ну, судя по силе тяжести и атмосферном давлении. Земляне через какое-то время снова собирались прийти в гости к тварям. Но уже на своих условиях. «Тогда двигай!» — кивнул Ларш и хлопнул его по плечу. Скип молча кивнул, но вместо открытия портала сделал шаг вперед и обнял Марану. Она прижалась к нему и прошептала. — Я тебя дождусь. — Да чего тут ждать-то? Две недели пролетят, сама не заметишь. Но Марана лишь всхлипнула и, резко мотнув головой, снова упрямо прошептала. — Я тебя дождусь. Сколько бы мне не пришлось тебя ждать. Просто знай это. — Понял, — кивнул Скип. — Я вернусь, что бы ни случилось. После чего резко развернулся и коротким движением руки открыл портал по маяку, который установил неподалеку от стадиона. Затем, быстро накинув на себя скрытность и маскировку, нырнул в открывшийся портал. То, что что-то не так, он почувствовал сразу, вот только выскочил из портала. Повинуясь этому неосознанному чувству, скип рязво отпрыгнул в сторону и присел за каким-то кустом с колючками, напряженно оглядываясь по сторонам. Вроде никого. Но почему тогда в груди поселилась какая-то ноющая боль? Как струна, вибрирующая каким-то нудным и неприятным звуком. Что это? Причувствие? Но предчувствие чего? Неприятностей? Ну каких? Кто-то засек его маяк? а потом по нему ударили. Скип даже и не понял, чем. Ни огнем, ни взрывом, ни каменной или там металлической шрапнелью, ни теми же плоскостями или лучом, либо каким-то еще проявлением. Мага просто снесло и отбросило метров на двадцать назад, чувствительно приложив боком о большой валун. При том, что все окружающее — почва, деревья, куста, за которым он сидел, остались на месте. «Нет, не совсем уж недвижимый. Вздрогнули. С куста даже облетело десятка-два листочков и пара веточек. Но это и все. В то время как его просто унесло. И что это?» Впрочем, долго размышлять над этим вопросом у него не получилось, потому что спустя еще несколько мгновений ему прилетело вновь, а затем еще и еще. Причем, кто именно по нему бил и где он находился, было совершенно непонятно. Просто раз в три-четыре секунды ему прилетало так, что мак отлетал на два-три десятка метров. Ну, если по пути не вписывался в дерево, камень или плотную купу кустарника. А еще при этом ударе слетали любые установленные защиты. Но это было еще не все. Потому что через пару минут он услышал треск и хруст мчащихся тварей. Маяк он поставил в достаточно укромном месте, в небольшом овражке, скорее даже большой промойне, из которого его выбило уже на третьем или четвертом ударе. Но до комплекса, центром которого являлся стадион, от промойны было пара километров. Ему тогда показалось это очень удобным, и скрытно, и близко. А в том, что в комплекс ему придется наведаться еще не раз, он был совершенно уверен. И вот сейчас именно с той стороны и слышался хруст и треск, причем сильно и густо, так, будто к нему с той стороны ломилась через лес целая волна тварей численностью в несколько сотен. «Ля!» — Прохрипел скип, отлетая от очередного удара. «Да чем его бьют-то? И как получается делать это настолько точно? Его уже отбрасывало и в русло ручья, и в яму от выворотня, и в густую купу кустарников» то есть в места, где он вроде как был неплохо укрыт от чужого взгляда. Но непонятные твари все это никак не помешало не только засечь его, но и вновь садануть по нему со всей дури все через те же 3-4 секунды. «Хресь!» Он вписался в очередное дерево и сплюнул кровью. «Сука! Дебил! Крутым себя почувствовал! Бессмертным бляха муха. Вот и результат!» Когда на него прыгнула первая из добравшихся до него тварей, скип был в очередном полете, в смысле до ближайшего препятствия. Поэтому они разминулись, слегка. То есть тварь просто разодрала ему боярина, в клочья, от левого плеча до правого бедра. Это означало, что скрытность с маскировкой с него слетели, возможно, даже после первого же удара. Но, с другой стороны, этот прыжок слегка подправил ему траекторию, еще и закрутив мага вокруг своей оси. Так что упал он немного не туда, куда летел. И... Следующий удар по нему отчего-то пришелся вскользь. То есть его все равно отшвырнуло, но всего метра на три, и снова слегка закрутило. Так что, когда к нему подскочила следующая тварь, скип уже сознательно ей подставился — Не в том смысле, что сунул ей руку в пасть или там совсем не стал уворачиваться. Такой глупости ему в голову не пришло. А в том, что подсунул ей под удар выхваченный из инвентаря лом. Но завалялся у него один такой еще с тех времен, когда они еще зажигали в Москве в Питерум. Которая она, сука такая, почти перекусила. Причем одним движением челюстей. Но именно что почти — а на остатках этого почти, отбросил его вместе с ломом таким собачьим движением в сторону и вверх. Скип мгновенно, еще в полете, снова накинул на себя скрытность с маскировкой, а затем сжался, ожидая очередной удар, потому что с момента предыдущего уже прошли те самые четыре секунды — А первый раз ударили по нему почти сразу же, как он перешел. То есть в тот момент, когда скрытность с маскировкой должны были вполне себе работать, но... Ничего не произошло. Ну не то чтобы совсем. Несколько тварей недовольно всхрапнули, Причем как раз там, где он лежал перед тем, как тварюга, ухватив залом, не отбросила его в сторону. Но больше ничего. То есть по нему ничего не прилетело. Скип судорожно вздохнул и впечатался в очередное дерево, но не затормозил, а вцепился в него, обхватив руками и ногами, и судорожно вернув на себя скрытность и маскировку, которые вновь слетели от удара, будто червяк быстро пополз вверх, за пару секунд взлетев по стволу метра на три, ко второму ярусу веток. Ну вот такое здесь было дерево, помесь сосны и... Да хрен его знает — бамбука, эвкалипта или чего-то такого. Ну, если обращать внимание на строение ствола и крона, а не листвы. Впрочем, ему сейчас было, ну вот, совсем не до таких мелочей. Утвердившись на прочной ветве, скип отдышался и уставился вниз. Мда, почву под деревьями в пределах видимости покрывал буквально ковер из тварей — Так, что между их блестящими, лоснящимися спинами почти не было видно поверхности. Их здесь были многие сотни, так что пытаться как-то проскользнуть по земле было бесполезно. Сдвиг? Скорее всего. Вот только быть бы уверенным, что тот, кто по нему лупил, не засечет. И вообще, знать бы, как он его засек. Если дело в маяке, значит, пользоваться этим навыком больше нельзя. Даже в пределах планеты. Ну да, у него есть еще и обычные порталы. В прошлый-то раз его порталы ведь никто не засекал. Даже легкого беспокойства не было. Впрочем, и в этом тоже нельзя быть уверенным. Он ими почти и не пользовался, а когда пользовался, то старался ставить их в укромных местах. Зеркало-то портала прекрасно видно. Так что, может, кто и отследил, но просто посчитал, что это местные». А вот когда он перешел сюда по межмировому портальному маяку, тут ты его и засекли. Так, ладно, отвлеченные размышления побоку. Сейчас-то что делать? То есть, что делать, понятно. Линять отсюда как можно быстрее и дальше. Но как? Что из навыков и заклинаний можно безопасно применить? Ну так, чтобы эта неведомая тварь, так сильно лупевшая по нему и так точно наводившаяся, вновь его не нащупала потому что еще минут пять такого избиения, и Скипу точно пришлось бы плохо. После всего прилетевшего он чувствовал себя не очень. По первым прикидкам, выбитый зуб, трещины в паре, а то и тройки ребер, и повреждения коленной чашечки. Ну и ушибы, масса. Впрочем, после такого как-то не впечатляет. Судя по тому, как его било и мотало, он вообще должен быть окровавленным куском мяса. Но для его раскачанной всего до шестого уровня регенерации это все равно довольно солидная нагрузка, особенно учитывая, что он находился на вражеской территории и восстанавливаться надо максимально быстро, но у него есть еще и лечилка. Так что если он сумеет выбраться и затаиться на день другой, ничего серьезного ему не грозит. Но это если сумеет. Ветка под ним вздрогнула и зашелестела листьями. Черт! Похоже, неведомая тварь продолжала садить своим не менее неведомым заклом по площадям, надеясь его зацепить. И, судя по всему, у нее для этих надежд были все основания. Так что надо было что-то решать. Скип еще где-то с минуту прикидывал варианты, а затем повернулся и посмотрел в сторону комплекса стадиона. А что, вполне себе вариант? По идее, самым разумным было рвануть куда-то в сторону диких земель и попытаться затеряться там. Но также должны думать и его преследователи. Ну, если у них в мышлении присутствует хотя бы элементарная логика. Ведь если на тебя охотится тигр, глупо же лезть ему в пасть, не правда ли? Тем более, что строения комплекса стадиона располагаются настолько плотно, и, судя по тому, что он видел заселены так густо, что, попытаясь он скрыться на этой территории, опасность обнаружить себя многократно возрастет. Негде ему там прятаться, негде. Но это если прятаться. А вот если он доберется до той стенки порталов, то сможет с ее помощью сразу прыгнуть очень далеко от этого места — причем без какого бы то ни было использования собственных пространственных заклов, которые твари, очень вероятно, именно в этом секторе весьма внимательно отслеживают. Настолько внимательно, что даже применение сдвига может оказаться фатальным. Скип несколько мгновений раздумывал над пришедшими ему в голову мыслями, после чего хищно оскалился и подтянул к себе болтающийся клок ткани, вырванный тварью из боярина. Глубокая царапина под ним уже немного поджила и больше не кровила. Но твари, похоже, все равно что-то чувствовали, потому что именно под его деревом они столпились наиболее плотно. Ладно, сидеть и ждать — это непременно нарваться на удар. Так что пора действовать. Уходить сразу с двигом скип не решился. А ну как отслеживаются все заклинания? Вроде бы нет, тогда бы и скрытность не работала». Она же тоже заклинание, в отличие от маскировки, которая навык. Как бы там ни было, с его силой и, главное, ловкостью, перепрыгивает с ветки на ветку в стиле диких обезьян, которые, согласно присловию капитана, отчего-то живут именно в Бразилии, особого труда не составило. Большая морока была с тем, чтобы делать это с наименьшим шумом и минимальным раскачиванием веток, на которые он перепрыгивал — Впрочем, с этим он пока справлялся. Твари кончились метров через семьсот. Пришлось зайти чуть по дуге, потому что не везде деревья стояли удобно для перепрыгивания. Но главное, его так и не засекли. Пока прыгал, все ломал голову, чем же его так приложили. Очень странный навык, но очень эффективный. То есть почти вся энергия тратится на цель, почти не рассеиваясь в пространстве. А если промахивается, вообще почти ничего не цепляет. Причем как-то наводится, несмотря ни на скрытность, ни на маскировку. Ну, пока держит цель в некоем подобии фокуса. Что уж это за фокус, пока непонятно, но он точно есть. Блин, хочу! До границ комплекса, центром которого являлся стадион, скип добрался еще через 10 минут. Все так же пешком, то есть прыгая с ветки на ветку. А вот над самим комплексом уже полетел, используя исключительно левитацию. Но на полную, не жалея манной. Потому что количество тварей, сбегавшихся со всех сторон в тот сектор Дикого леса, эпицентром которого был его маяк, росло по экспоненте. И у Скипа буквально жгло пятки. Так ему свербело оказаться как можно дальше отсюда. До стадиона он добрался еще через двадцать минут. И охренел потому что и стенка порталов работала в, так сказать, реверсном режиме. То есть твари перли не в нее, а из нее Потоком. А потом тем же потоком мчались туда, откуда маг прилетел. Ну да то, что некто, управлявший то ли комплексом, то ли вообще этим регионом, разворачивает настоящую поисковую операцию, стало понятно еще когда летел. По ручейкам и рекам твари, устремляющимся в одном и том же направлении но чтобы она была настолько масштабной, он даже не догадывался. Как бы там ни было, ситуация, похоже, ухудшалась с каждым мгновением, потому что кроме обычных и высокоуровневых тварей, более-менее соответствующих текущему левелу врат, руководитель всего этого движа, похоже, решил подтянуть и заметно более развитых. Ну, судя по их внешнему виду и манере поведения потому что группа из четырех тварюк, по внешнему виду напоминавших смесь Кинг-Конга с крокодилом, вышедшей из одного из порталов и двигавшиеся чуть наискосок потоку, злобными пинками и шлепками швыряла довольно крупную толпень высокоуровневых, не успевшую достаточно быстро уйти с их дороги. Явно была куда выше уровнем, чем любые другие. Да и вообще, выше всех, кого он до сего момента встречал. Впрочем, этот инцидент помог Скипу выбрать портал, в который он решил попытаться прорваться. Да-да, тот самый, из которого вышли те самые помеси Кинг-Конга с крокодилом. Им-то пришлось пригибаться, чтобы протеснуться в него. Но все остальное время через портал пёрли твари ростом куда ниже, вряд ли больше двух с половиной метров в холке. Так что если аккуратно проскользнуть верху... Пройдя через портал, Скип рискнул таки воспользоваться сдвигом и мгновенно отскочить от портала метров на семьдесят. И вовремя. Потому что буквально мгновение спустя в портал снова попёрли помеси Кинг-Конга с крокодилом. Вот ему было бы весело, если бы он влетел подобные твари прямо в лоб. Судя по раздаваемым ими шлепкам, у них было всё хорошо не только с силой, но и с реакцией, так что его поймали бы однозначно. Оглядевшись, маг отлетел левитацией еще метров на двести и аккуратно опустился на ветку очередного дерева. И дерево, и ветку пришлось повыбирать, потому что местные деревья были не похожи на те, что встречались ему ранее. Они напоминали смесь кипариса и туи, причем кипариса культурного, стриженного под конус — так что ему пришлось некоторое время летать между ними, пока нашлась хотя бы одна ветвь, выбивающаяся из аккуратной кроны настолько, что на нее можно было бы опуститься. И он сделал это аккуратно, поскольку выбранная ветка выглядела достаточно хлипкой, и была вероятность, что она просто согнется, стряхнув его, как перебравший с весом и объемом сугроб. Но, слава богу, ветка оказалась гораздо прочнее, чем выглядела. Портал перенес его в горы. Не слишком высокие, но и не Урал. Однако и не помирали Тибет. Скорее Альпы, но не сами, а предгорья. Что-то около Нуишвейштайна. Не то чтобы он был таким уж большим специалистом по горам, но в прошлой жизни, как раз в этом и следующем такте уровня врат, ему пришлось много где побывать, в том числе и в горах просто потому, что в горах живет куда меньше людей, нежели на равнинах, и особенно на побережье, так что врата в горах открылись куда позже, нежели в других местах, да и располагались достаточно далеко друг от друга, чтобы люди могли чувствовать себя в горах достаточно комфортно. Так что в эти два такта цивилизация людей лучше всего сохранилась в тех местах, которые до появления системы считались скорее «глухой окраиной», И горы полностью отвечали этому определению. Местный комплекс, извергавший из себя поток тварей прощих портал, напоминал стадион в миниатюре. А еще стадион для богатых. Потому что и качество кладки, и, так сказать, отделка входных порталов тоннелей, из которых перли толпы тварей, здесь были куда лучше, чем все виденное скипом раньше. Да и толпами эти группы тварей можно было назвать с большой натяжкой. Маг некоторое время поторчал на ветке, рассматривая все, что открывалось его взору. а Затем задумался над тем, что делать дальше. Нарваться в первый же не то что день, а час, или вообще минуту появления на планете — это отвратно. Враг уже знает, что Скип здесь, и точно намерен его искать. Что это значит? Ну, как минимум то, что вариант с ракетой отпадает — Он сам сумел вывернуться только лишь потому, что, похоже, от землян никак не ожидали не столь раскачанных характеристик, позволивших ему пережить все прилетевшие по нему удары без критических травм, не настолько развитых навыков и заклинаний. Но кто вообще мог себе представить, что у мага, да еще прибывшего из мира, врата, на котором поднялись всего лишь до третьего такта, не только будет установлена вся физическая база, но она еще и будет раскачана до пятого уровня. Да она на подобном уровне врат даже далеко не у всех физиков до этого уровня раскачана. Разве только у самых топов. А его почти запредельные параметры. Четвертый предел — это вообще что-то заоблачное. Да плюс ритуал. То есть его просто должно было размазать в блин первым же ударом. Но не размазало. Но больше такую ошибку твари совершат вряд ли. Так что попытка запустить ракету почти гарантированно приведет к его гибели. Нет, если бы можно было просто запустить, проблем бы не было. На пульте управления имелся механический таймер, а место старта можно было подобрать как-то так, чтобы успеть за время его работы добраться до ближайшего портала, через который куда-нибудь переходили твари, и исчезнуть из этой местности еще до того, как ракета стартанет». Но, увы, в этом случае терялся весь смысл запуска, потому что картографирование осуществлялось на кассету с высокочувствительной пленкой, которая должна была после отработки программы опуститься на небольшом парашюте, и которую непременно требовалось подобрать. Ага, в местности, которую сразу после старта наводнят твари — и на которую, но ну вот совершенно точно, тут же сосредоточит свое внимание та тварина, что лупила по нему сразу после его прибытия на страшинсражк. Так что ракета точно отпадала. А ведь картографирование хотя бы части этого мира являлось едва ли не основной задачей этой миссии. Еще по возможности ему следовало пробежаться по местам, где он установил сканеры и собрать с них патчи, которые он установил взамен первых. Они, конечно, закончились еще в первые же сутки двое, но информация никогда не бывает лишней. Чего-то да сумеют из них вытянуть. Но появляться в тех местах, в которых он уже бывал, теперь тоже стало опасным. А вдруг несколько из них за это время тварям удалось отыскать? Ну или они сумеют отыскать их сейчас, после того, как факт его прибытия обнаружили? Точно ведь вляпается в засаду. Да и вообще, кто может гарантировать, что его засекли не столько по маяку, сколько потому, что как раз и отыскали один или несколько сканеров. А его маяк обнаружили уже потом, после обнаружения сканера, проведя куда более тщательное сканирование прилегающей местности. Имеет такая версия права на существование? Несомненно. Скип вздохнул. И что делать? Переходить обратно на Землю? Ну... «Самая разумная так-то. Но как же не хочется возвращаться пустым? Хант он, в конце концов, или не хант?» Понимая, что попытка у него точно будет только одна, Скип решил пойти, так сказать, в банк Нет, он подготовился, отлетел подальше и, найдя ручей, тщательно вымылся. Потом переоделся в свежий камуфляж, несколько комплектов которого хранились в инвентаре вместе с новыми «берцами». Обновил скрытность и маскировку, после чего аккуратно навелся на установленный им маяк на земле, подготовил к максимально быстрому использованию заклинания портала и, глубоко вздохнув, медленно полевитировал к пролому порталу, из которого с некоторой периодичностью выходили группки тех самых помесей Кинг-Конгов с крокодилами. Кто это такие, Скип пока так и не определил, потому что остерегался использовать опознание. Он знал, что высокоуровневые игроки ощущают его использование на себе, и ничто не говорило за то, что данные твари этого не могут. Подземелье встретило его приятным сумраком, который Скипа совершенно не расслабил. Кто его знает, в каком диапазоне видят твари. Первые метра в сто он пролетел под потолком в полном одиночестве, а затем ему пришлось скользнуть в узкую расщелину под самым потолком — потому что впереди показалась очередная толпешка тварей. Переждав их проход, маг двинулся дальше, еще через сто метров вылетев на развилку. Единственный проход наружу, по которому он прилетел, разветвлялся здесь на четыре других, причем совершенно идентичных, и ни один из этих четырех не выглядел основным. Они разделялись в виде этакой «птичьей лапки», Повисев пять минут, пропустив под собой еще одну группку тварей и так не обнаружив ни в одном из проходов каких-то выделяющихся признаков, он выбрал левый крайний и устремился в него. Где-то через полкилометра скип вылетел в большой зал, ну или слегка обработанную пещеру, в которой по стенам располагались сотни и сотни странных коконов, похожих на куколки-насекомых, только большие, как раз такие, в которых вполне поместились те встреченные им помеси. Оглядевшись, маг заметил шевеление в дальнем конце пещеры. Подлетев поближе, скип разглядел странных червеобразных тварей, которые занимались тем, что взбирались по стене и, прошмыгнув между весьма плотно прилегавших друг к другу коконов, выбирали какой-нибудь из них и, обвившись вокруг него, аккуратно отделяли его от остальных и осторожно спускали вниз а внизу не менее аккуратно поливали какой-то резко пахнущей жидкостью. Настолько резко, что запах вполне добивал до скипа, который находился метрах в двадцати от места действия. Скип осторожно облетел все происходящее вдоль стены и устремился к дальнему краю зала или пещеры. Да, она оказалась не тупиковой. В дальней стене виднелся проход. Но сразу двигаться дальше скип не захотел. Позже... Сейчас стоило проследить, к чему приведут действия червей. Когда он вернулся, большая часть коконов была уже растворена. И да, внутри оказались те самые помеси кинг с крокодилом. Причем в коконах они, похоже, спали. Ну, или находились в некоем подобии анабиоза. Потому что сейчас они вели себя как проснувшиеся после долгого и очень глубокого сна. Ну, то есть едва шевелились, с трудом двигали лапами или головой, и подслеповато былымали глазами. Так продолжалось около десяти минут, а потом они как-то сразу вскочили на нижние лапы и деловито пошлепали в сторону выхода. Черви же, все это время сновавшие вокруг пробуждаемых, резво развернулись, и деловито поползли к стенам. Похоже, за новой партией. Внимательно рассмотрев весь процесс еще раз, но уже с самого начала, и даже взяв образцы жидкости и тканей кокона, которую он упрятал в инвентаре, Скип решил, что больше информации из этого зала он не вышмет, и решил трогаться глубже. Следующий коридор оказался заметно длиннее. В очередной зал маг вылетел только километры через полтора. Этот зал был грандиозен — Высота потолка, покрытого сталактитами, была не менее чем с двадцатиэтажный дом, а форма этого зала была блеской к окружности, не менее двухсот метров. Точнее сказать, было сложно. Из-за сумрака высокое восприятие также слегка сбоило. Но в центре ее возвышались врата, потому что ничем иным это сооружение быть не могло. Скип подлетел поближе и аккуратно облетел сооружение по окружности — Врата были неактивны, то есть внутри них не было привычного зеркала портала. Еще они находились под землей. Плюс неподалеку от них находилась целая пещера с большим количеством весьма высокоуровневых тварей, находящихся в спячке или анабиозе. И судя по тому, что по периметру этой пещеры в стенках виднелись такие же проходы, как тот, через который он прилетел, далеко не одна. То есть, если через эти врата полезет нечто враждебное, рядом есть те, кто сможет его остановить. Ну или задержать. Ну и что же за врата это могли быть? Скип криво усмехнулся. Похоже, он нашел их, те самые врата, которые ведут в другой мир. Те, к которым остатки землян так стремились попасть, потеряв свой мир. Спустя двадцать минут, тщательно осмотревшись и загнав мрачные мысли подальше вглубь, скип развернулся и начал медленно приближаться к вратам. Внешний интерфейс работал на все тех же семи шагах, но одновременно с ним сработала и сигнализация. Нет, не заревели сирены, не замигали какие-нибудь красные лампы, то есть никаких внешних проявлений не было. Но у скипа от чего-то сильно скрутило живот и резко высохла во рту, поэтому прочитать, что ему там вывело перед глазами, он так и не смог. А потом по нему вновь прилетело. Ну, тем самым, как в момент появления у маяка на страшинсражке, И этим ударом его отбросило от врат, мгновенно выбив за пределы действия внешнего интерфейса. А спустя все те же самые три 4 секунды — еще и еще. Только после шестого или седьмого удара скип сумел улучшить момент и прыгнуть к вратам. То есть, вернее, не к, а прямо в самую арку врат. А та тварь, которая по нему лупила, похоже, не успела перенацелить удар, потому что следующий раз по нему прилетело не через четыре, а через семь секунд. А он за это время успел не только прочитать, но и активировать парочку виртуальных кнопок. Почти обум потому что на осмысление прочитанного просто не было времени. Так что внутри арки врат начало разгораться зеркало образующегося портала, которое было сорвано этим невидимым ударом. Скипаж охренел. До сих пор считалось неприложным, что вратам невозможно было повредить ничем, даже ядерным ударом. На ее не раз, и в той, и уже в этой жизни ничего не получилось. Но сейчас этот не проявляющийся почти никак визуального удара сорвал формирование зеркала портала. Или все дело в том, что оно было только в процессе формирования. Следующие несколько минут Скип летал по всему залу, только три раза сумев добраться сдвигом до врат. Да и то только потому, что неведомая тварь в два раза увеличила промежутки между ударов, попеременно лупя то по магу, то по зеркалу врат, не давая ему сформироваться. Искип понял, что надо что-то делать. Иначе вскоре в зале появятся вышедшие за твари из соседних пещер. И на этом его эпопея будет закончена — Так что он, извернувшись после очередного удара, использовал смещение не для того, чтобы попытаться снова перенестись к вратам, а для того, чтобы выдвинуться в сторону боковой стены, то есть к проходам. Но при этом использовал смещение не по полной, а приблизительно на ту же дистанцию, на которую перемещался ранее, когда рвался к вратам. Тварь купилась. Следующий удар тоже пришелся по нему, а затем и еще один — ну, чтобы отбросить его от стены тоннелей в них. Похоже, она была не очень-то умна, потому что зеркало портала во вратах за эти десять секунд сумело-таки сформироваться, хотя и не до конца. То есть арка врат заполнилась, но само зеркало все еще подрагивало, показывая, что формирование еще не закончено, и портал нестабилен. Однако ждать было нельзя. Так что следующее смещение Скип направил прямо в эту колыхающуюся пелену, в которую почти одновременно с ним прилетел и удар от твари. Причем намного, в разы более сильный. Скипа аж замутило, а от его головы во все стороны полетели брызги крови. Последнее, что он запомнил, влетая в расползающийся осколок зеркала, за которым расплывалось изображение какой-то пустыни, Это несколько подрагивающих строчек, из которых он сумел прочитать только несколько слов. Переход на «Сбой», «Аварин», ю ф с дабл Темнота.